Глава 29. Время паниковать. Боб. Июль. 2334 год. Три лагуны. Это просто невозможно. Даже если какому-то противнику удалось вывести из строя всех троих моих друзей одновременно, он ликвидировал бы не их самих, а только Мэнни. Билл, Гарфилд и Бриджит уже бы вышли на связь и сообщили о том, что произошло. Если только... Если только враг не уничтожил Билла, Гарфилда и Бриджит на самом деле. Но в физическом мире они находились на расстоянии нескольких световых лет, как от меня, так и друг от друга. Это какой-то бред. Я быстро отправил текстовые сообщение Биллу и в ответ получил сообщение об ошибке. Это означало, что связь между нами прервалась. Следующий шаг — исключить все возможные варианты. «Гуппи, проверь связь с остальным бобнетом. Подключения нет». Вот ведь гадство. Если связи нет, значит, тремя Менни командуют. Я поставил локти на стол и закрыл лицо руками, делая вид, что хочу дать отдых глазам. Затем я выдал имя своего менни пару простых инструкций и заскочил в свою ВР. Гуппи, как обычно, стоял по стойке вольно. Можешь уменьшить число вариантов и выяснить, где именно нарушена связь. Станция-ретранслятор отвечает на сигналы, но отклоняет просьбы от подключения. Это плохо. Но данной проблемой я займусь позже. Я выбрал адрес Мэнни Бриджит и проверил его статус. Оказалось, что ее имя действует в автономном режиме. Итак, все по порядку. Сначала нужно вывести Мэнни из города. Я зашел в Мэнни Бриджит и оказался в библиотеке. Или в хранилище книг. Или в книжном магазине. В общем, в месте, где находятся книги. Я быстро отдал имя несколько приказов, убедился в том, что он на них реагирует и вышел. Мэнни сам доберется до пристани и нырнет на глубину, которая недоступна для обычного квинланца А если по дороге он столкнется с какой-то сложной задачей, то вызовет меня. Потратив еще несколько секунд, я проделал то же самое с Мэнни Гарфилда и Билла, а затем с моим собственным. Мне было очень нужно разместить все три машины в абсолютно безопасном месте. Если их повредят или захватят, экспедиция закончится, и мы, возможно, никогда не найдем Бендера. Я подождал несколько минут, пока четыре мэй не доберутся до реки и нырнут в воду. Только когда все сообщили о том, что заняли позиции, я смог расслабиться. Переведя их в режим энергосбережения, я повернулся к гуппе. Так, введи меня в курс дела. Параметры местной станции в пределах нормы. Станция, которая находится на полпути к соседней системе, активно отвергает заявки на подключение и принимает только самые базовые запросы. Это станция, которую я построил в системе Дельта и Редана а затем разместил на полпути между ней и этой Зайца. По крайней мере, она не уничтожена. Сбой в работе? А есть ли информация о диагностике? Ответ отрицательный. Станция отказывается проводить диагностические процедуры. Странно. Запросы обрабатывались на значительно более низком уровне и не требовали внимания ими. Но любые явные команды должны... У меня возникло дурное предчувствие. Что-то слегка похожее на гипотезу, не очень приятную. «Гуппи, ты перезагрузку провести можешь?» Ответ отрицательный. «Беспилотник, который я настроил как временную станцию, все еще в рабочем состоянии?» Ответ утвердительный. Он в режиме ожидания, но, вероятно, по-прежнему может работать. «Включи его, пожалуйста». Готово. Почувствовав, что у ППС подключение установлено, я сразу отправил сигнал Биллу. Протокол связи указывал, что подключение есть, но в течение нескольких миллисекунд ответа не было. Затем связь появилась но только в виде звука. «Боб, у нас тут непростая ситуация. Как у тебя дела? Где наши Мэнни?» «Они в безопасности, я положил их на дно реки. Что происходит?» «Более половины наших космических станций отключились и отказываются выходить на связь. Бобнет пытается создать обходные маршруты, но огромное количество точек по-прежнему не в сети. Я координирую наши действия, но прямо сейчас мы, в общем, просто пытаемся оценить обстановку». «Ясно. С Бриджит ты связался?» — Нет, лоскутное одеяло — один из узлов, до которых мы не можем достучаться. Гарфилд занят картированием сети, чтобы мы знали, где нам нужно сосредоточить усилия. — А прыгуны? — Хью уже обратился ко мне, — ответил Билл. Он следил за нашими действиями, а затем его внезапно выкинуло из сеанса. Я сказал, что сообщу ему, если что-нибудь узнаю. — Ладно, Билл, скажи ему, что я в сети, и держи меня в курсе дела. — Кстати, как это тебе удалось выйти на связь? Помнишь временный ретранслятор, который я сделал из беспилотника? Я снова активировал его. Его пропускной способности не хватит, чтобы поддерживать Мэнни или подключиться к ВР. Так что сейчас вы вне игры, но общаться, по крайней мере, мы сможем. Ха! Весьма, кстати, а он случайно не рядом с обычной станцией. Рядом, конечно. Я наводил их обоих на одну и ту же. А. -а, -а. Внезапно мысль Билла дошла для меня. Беспилотник мог бы подлететь к станции и осмотреть ее, а может даже отремонтировать, ведь я по привычке снабдил его набором бродяг. Мы с Биллом попрощались, а затем я приказал Гуппе отправить беспилотник в полет. Время перехода приблизительно шесть недель. Если учесть межзвездные расстояния, то шесть недель — это практически попадание в яблочко. Я в буквальном смысле слова приказал двум машинам прибыть в одну и ту же точку, находящуюся на полпути между двумя звездными системами. Даже такое относительно малое расхождение можно было объяснить только ошибками в навигации. А чем заняться теперь? Мой беспилотник не способен обеспечить связь с Мэнни или поддержку ВР, поэтому я не могу навестить Билла и всех остальных, а они не могли зайти ко мне или помочь с Мэнни. И я мало что мог сделать, пока беспилотник не доберется до станции ретранслятора. «Пожалуй, займусь делами». Я подключился к своему Мэнни и обнаружил, что нахожусь под водой. Мои руки цеплялись за что-то, не поддающееся определению. И еще три Мэнни находились в воде рядом со мной в тех же положениях. Значит, ими добились успеха. Оставалось надеяться, что этот случай не приведет к возникновению легенд о по городу квинландцах зомби. Работать в одиночку будет сложнее». Мне придется осмотреть больше территорий, чтобы компенсировать утрату рабочей силы. Ну, может, бродяжьи силы. Я отправил команды трем остальным Мэнни, и они раскрыли рты. Из каждого андроида выбрались четыре однодюймовых бродяги. Для дополнительных механических слуг у меня не хватило места, поэтому я был вынужден поглубже закопать их в свой мех. Беспечно подплыв к пристани, я встал в длинную очередь квинландцев, которые поднимались по скату. Потратив пять минут на разговоры с прохожими, я выяснил название и адреса всех местных пабов, и не только тех, которые находились рядом с доками. План был не очень, но для начала сойдет. Кроме того, пабы до сих пор оставались единственным надежным источником информации. Почти весь день у меня ушел на то, чтобы посетить двенадцать пабов, оглядеться и найти укромное место для бродяги. Еще двоих я разместил в местном эквиваленте мэрии, и двоих оставил про запас. Убил случится припадок, если он узнает, что я сделал. Бродяги были незаменимым ресурсом, и их потеря могла бы создать опасность и для Менни. Но я чувствовал, что пора идти в банк Разобравшись с этим делом, я вернулся в наш номер в гостинице. Он действительно был на пару уровней выше тех дрянных комнатушек, в которых мы останавливались раньше. Я навестил хозяина и заплатил за неделю вперед, просто чтобы он к нам не приставал. Я дождался темноты, А затем вывел остальных Мэнни из реки и по одному доставил их в гостиницу. Теперь мы все были вместе. Ну, как бы, если восстановить связь не удастся, мне придется изменить планы. Я не могу гнать стадо из четырех Мэнни из города в город. Здесь мне придется дать бой. Три лагуны. Серьезно. Праздники квинландцев я уже видел и поэтому знал, что они достаточно вычурны, но когда дело касалось названий городов. Чувство прекрасного, похоже, к винландцам отказывало. Правда, люди тоже не всегда отличаются романтичностью. Я вспомнил название улиц в городах земли XX -го века. Главная, центральная, первая, восточная. Улица, названная в честь одного из основателей города. Я нахмурился. Кажется, у меня очень скверное настроение. Ну что ж, все уже расставлено по местам. Бродяги запишут все разговоры, а Гуппи перешлет их прогунам для обработки. При этом канал связи будет забит практически под завязку, но мне казалось, что это важно. Если обнаружится что-то интересное, Хью меня известит. А пока что можно расслабиться. Я уложил своего Мэнни в кровать и вернулся в свою виртуальную библиотеку. Быстрая и весьма необязательная проверка показала, что бродяги не обнаружили ничего неожиданного. Поэтому я создал себе кофе и уселся в кресло. Из задумчивости меня вывел голос Бриджит. «Привет, Боб!» «Бриджит!» — Билл сказал, что лоскутное одеяло отключено от сети. «Как ты?» — подробности тебе сообщит Говард. «Ну, если вкратце, то я подключилась по длинному маршруту через родную систему павов». «Серьезно? Ничего себе! Вот это действительно обходной маршрут! Приблизительно такой же, как лететь из Нью-Йорка в Майами через Гонконг. Но вот так уж работают маршрутизаторы». «Очень рад тебя слышать», — сказал я. «К сожалению, управлять своими Мэнни через это подключение вы не сможете». Мой ретранслятор слишком маленький. Да, Билл мне это объяснил. Но хватит ли его мощности для передачи запасной копии? Хватит, но это займет слишком много времени. В любом случае, сейчас я не создаю ни одной матрицы. Это дело слишком далеко в моем списке задач. Ведь до сих пор я фокусировался на увеличении числа беспилотников-шпионов. А что, ты передумала насчет клонирования? Нет, так далеко я не зашла. Просто отрабатываю варианты. Я надеялась, что ты скоро сможешь восстановить связь. Ну, мы как бы все на это надеемся. Но мне нужно время. Я собираюсь поскорее построить матрицы, но прямо сейчас мне нужно ввести в строй станцию связи. Посмотрим, какой из планов сработает раньше». Я получил сигнал от Хью и отправил ему ответ «Пожалуйста, подожди». «Сегодня напряженный день. Хью хочет поговорить со мной прямо сейчас. Слушай, Бриджит, даже если я сумею вернуть станцию под контроль...» Нам стоит подумать о том, чтобы использовать местных репликантов, просто чтобы ликвидировать это уязвимое место в нашей системе. Поразмысли об этом, ладно? На всякий случай. «Ладно, Боб», — ответила Бриджит и разорвала связь. Голос Хью немедленно сказал «Привет». «Привет, Хью. Что случилось?» «Я поговорил с Биллом. Мы продолжаем изучать ситуацию, и, кажется, перебои со связью более масштабны, чем мы думали. Похоже, что процесс восстановления будет долгим». Белый Гарфилд, скорее всего, не смогут сразу к тебе присоединиться, даже если мы вернем в строй твою основную станцию-ретранслятор. Пожалуй, тебе нужно настроить местные матрицы Хью. Я уже этим занимаюсь. Прикажу Гуппе создать еще три. Но мне кажется, что они будут готовы раньше, чем я восстановлю ретранслятор. Даже в лучшем случае. Поэтому мне, вероятно, придется клонировать себя, хотя мне совсем это не нравится. Ну, я могу отправить к тебе самого себя и избавить тебя от хлопот с клонированием. Это же на несколько дней забьет наш канал и порушит нам всю связь. Нет, это не лучшая альтернатива. И кроме того, после этого ты останешься здесь, в самом конце маршрута. И от хотя бы уже здесь. Ну, ты понимаешь? Точно? Я не против, честно. Если все получится супер. Но повторяю, это не оптимальный вариант. Я немного помолчал. Знаешь, ты реально изменил свое отношение к этому проекту. Раньше для тебя он был просто интересным упражнением. — Да, но оказалось, что это не просто прогулка по лесу. Если честно, то я немного завидую вам, следя за вашими похождениями. Да, я знаю, вы занимаетесь серьезным делом, но... — Но кроме того, получаем огромное удовольствие, — закончил я за него. — Да, я понимаю. И я благодарен тебе за это предложение, особенно если мне придется выбирать между ним и созданием клона. Ух, как все завертелось! Как только Хью отключился, я приказал Гупи ускорить производство трех матриц для репликантов. На это понадобится много времени, даже если присвоить задачи высший приоритет, ведь ресурсов в системе крайне мало, но так или иначе, рано или поздно матрицы мне пригодятся. В целом три лагуны оказались неплохим городом. Широкие чистые улицы, размеренный ритм жизни, ни одного назойливого полицейского. Даже еда, похоже, была на уровень выше, чем в других местах. К сожалению, блюда все равно состояли из рыбы, однако местные шеф-повара, кажется, нашли определенные добавки. Например, соль. Я бродил по городу словно наугад, любую из достопримечательностями. Но на самом деле я составлял карту, и поэтому прошел по каждой улице, дороге и переулку по крайней мере один раз. Я был готов к встрече с бандитами и другими мерзавцами, но никто из них не появился. Вот и отлично. В моем рюкзаке лежал один из конфискованных свинорезов, и я был готов в случае необходимости пустить его в ход. В конце концов, я оказался в библиотеке, которую нашла Бриджит, и решил провести там весь день. Десятичной классификации Дьюи у них не было, но они все-таки сортировали книги приблизительно по темам. Я нашел раздел, в котором могли быть книги по истории, взял пару томов — и устроился поудобнее, чтобы насладиться чтением. Бриджит просит о встрече. Объявление прозвучало в моей внутренней системе связи, но я все равно вздрогнул от неожиданности. Двое читателей удивленно посмотрели на меня. «Блохи!» — улыбнулся я. Они нахмурились и стали осторожно отодвигаться прочь, стараясь сделать так, чтобы это не было заметно. Ну и ладно. Вот тебе и популярность. Спасибо, Гуппи. Сообщи что я буду где-то через час. Принято. Я снова погрузился в чтение и старался не листать страницы с невероятной скоростью, но всем остальным квинландцам наверняка казалось, что я смотрю только на картинки. Я отдал прочитанные книги библиотекарю и вернулся в свой гостиничный номер. Потратив пару минут на осмотр двери и окна и убедившись в том, что мой бродяга все еще на месте, я лег и вышел из Мэнни. Бриджит ждала меня в вр в виде окна с видеотрансляцией и, похоже, теряла терпение. Маленькая станция-ретранслятор могла обрабатывать аудио-видеопотоки, но не полномасштабное подключение к ВР, так что мы фактически вернулись к самой первой версии виртуальной реальности. Версия шпильки, возможно, кошка Говарда, лежала у нее на коленях и урчала так громко, что это слышал даже я. «Ну что там у нас?» — спросила Бриджит, сразу прекращая обмен любезностями. «Если честно, то произошло очень много всего. Я сделал видеозапись книг, пока читал их, но могу изложить тебе их краткое содержание. Оно обогатит деталями, сделанные тобой открытия. Бриджит кивнула и положила шпильку на диван в своей ВР. Обиженная таким обращением кошка спрыгнула на пол и вышла из комнаты. Бриджит открыла несколько окон, по одному на каждую книгу, которую я снял на видео. «Полной картины я не получил», — сказал я, «но колонизация Небесной реки не была упорядоченной, и, кажется, она совпала с уничтожением экосистемы Квина». Но к тому моменту Небесная река уже была построена. Да, это описывается так. Аник, снова это имя, подарил реку квинланцам. А может, это был не подарок, а взятка. Но квинландцы, оказавшись в Небесной реке, либо ослушались, либо предали Аника. В отместку Аник отнял у них богатство и установил суровые правила. Каждый, кто их нарушает, подвергается рассеиванию. И тут наши предположения оправдались. Нарушители перемещают в случайно выбранное место. Рассеять могут одного квинландца, семью или целый город. И никто из рассеянных не попадает в одно и то же место. Это словно ссылка в ее худшем виде, потому что вернуться ты не можешь, и даже если вернешься, то не можешь знать, куда попадут твои родные и друзья. Бриджит ненадолго задумалась. Удивительно эффективный метод, и к тому же он позволяет обойтись без насилия. Хм, любопытно. Ага, я поговорил с библиотекарем, и он подтвердил, что раньше у квинландцев были такие штуки, как дистанционная связь и быстрая транспортная система. Но и то, и другое было отнято в качестве наказания. Хм, а про население что-нибудь выяснить удалось? Ничего конкретного. Но библиотекарь, он из рода библиотекарей, так что, похоже, это семейное дело, сказал, что по легенде Квин трещал по швам. Допустим, там было 10 миллиардов. Это 10 квинландцев на каждую милю небесной реки. Дай городу кусок реки длиной в 50 миль, и это будет 500 душ. Маловато, но, возможно, за период от 100 до 500 лет численность квинландцев слегка увеличилась. Это большой интервал. Да, Бриджит, но тут ведь нет ни звезд, ни лун, ни времен года. Сбиться со счета довольно легко. Бриджит кивнула и потратила несколько секунд на изучение еще одной книги. Боб. «Дело вот в чем. Если задача администратора защитить квинландцев любой ценой, а придуманное решение очень похоже на любой ценой, то вряд ли они встретят шпионов-инопланетян с распростертыми объятиями. Я думал о том, чтобы заявить о нас во всеуслышание, но теперь эта мысль уже не кажется столь хорошей». «Согласен. У них есть неприятные качества. Они сначала все взрывают, уже потом задают вопросы. Самый безопасный вариант для них – просто замочить нас». Так что сейчас все зависит от тебя и от твоих клонов, если ты их сделаешь. Я вздохнул. Только я решил, что вышел из игры».